Часть пятая. Пожар в подземных глубинах. Глава 19. В шторм хороша любая гавань. 4 декабря, 12 часов 2 минуты под землёй. София быстро шла вниз по стеклянной спирали, ведя за собой остальных. Грохот раздавшийся позади вызвал панику, сверху посыпались обломки. Стекло, камень, даже сплющенное стальное кольцо. Кольцо, словно детский обруч, прокатилось по спирали сквозь нестройную толпу перепуганных людей и скрылось в глубине. Амаха светил на него фонариком до тех пор, пока кольцо не исчезло. Грохот затих, умирая долгими отголосками. Что случилось? спросила София. Амаха покачал головой. Думаю, это дело рук Пейнтера. «Барак и Коралл отправились назад, чтобы все выяснить», — сказала подошедшая Кара. Следом за ней брели Денни и Клей, согнувшиеся под тяжестью взваленного на спину снаряжения. Оба несли фонарики. Клей держал свой обеими руками, словно это был страховочный трос. У Софии мелькнула мысль, что молодой аспирант вряд ли пожелает еще раз принять участие в полевых работах. Дальше двигались Рахима. также нагруженные рюкзаками с продовольствием и всем необходимым. Лишь кое-где среди женщин мелькал луч фонарика. Впереди всех шла Лулу, которая в полголоса разговаривала с другой пожилой женщиной. Во время перестрелки и минометного обстрела племя потеряло шесть женщин. София видела в глазах Рахим искреннее горе. Тихо плакал младенец. Для изолированного от окружающего мира племени даже одна смерть уже была трагедией. Теперь осталось всего 30 рахим, четверть из которых были дети из Тарухи. Дорога под ногами внезапно стала другой, сменившись с толстого стекла на камень. София оглянулась на растянувшуюся по спирали вереницу беглецов. Песчаник заметил Амаха. Значит, мы добрались до конца зоны действия взрыва. Кара посветила фонарём назад, затем вперёд. И всё это проделал один взрыв. Что-то вроде направленного заряда, равнодушно ответил Амаха. Вероятно, большая часть спирального пандуса уже существовала под землёй, а Трелит затыкал тоннель на манер пробки. Взрыв просто откупорил вход в подземелье. София понимала, что Амаха чрезчур всё упрощает, она решительно направилась вперёд. Если стекло сменилось песчаником, значит, конец тоннеля где-то близко. Камень под ногами до сих пор был мокрым. А что если впереди их ждёт лишь затопленная пещера? В этом случае придётся возвращаться назад и иметь дело с Кассандрой. Внимание Софии привлекло оживление сзади. Отряд нагоняли бежавшие Корал и Барак. София и следующие за ней остановились. Корал тяжело дыша махнула рукой назад. Пейнтер, молодец, он сбросил на вход в тоннель вездеход. Здоровенный вездеход, уточнил Барак. «А что с самим доктором Кроу?» – озабоченно спросила София. Облезав губы, Корал ответила. «Ничего не могу сказать». София оглянулась и всмотрелась в полумрак. «Надолго Кассандру это не задержит. Мы слышали, как там уже начали копать», – с тревогой добавила Корал. «Пейнтер выиграл нам время. Не будем же тратить его впустую». София тяжело вздохнула. Корал права. Развернувшись, София двинулась дальше. «А что с самим доктором Кроу?» На протяжении целого витка спирали никто не произнёс ни слова. Как глубоко мы спустились под землю, наконец нарушило молчание Кара. Я бы сказал футов на 200, может быть, глубже, ответил Амаха. За следующим поворотом открылся вход в пещеру размером с гараж на две машины. Свет фонарей отразился от заполненного водой колодца посередине. Подёрнутая рябью поверхность была затянута туманом, с потолка срывались капли воды. «А вот и источник поступления воды», — заметила Маха. «Должно быть, направленный взрыв засосал ее отсюда вверх, словно коктейль через соломинку». Беглецы вошли в пещеру. Вокруг колодца проходил каменный выступ. «Смотрите», — Кара указала лучом фонаря на дверь в противоположном конце пещеры. Беглецы обогнули колодец, а Маха положил ладонь на поверхность двери. «Опять железо. Определенно, черная металлургия была здесь в почете». На двери имелась ручка, однако между косяками был поставлен мощный засов. Это для того, чтобы герметически закупорить пещеру, объяснила подошедшая к ним сзади Корал. Поэтому взрыв создал разрежение воздуха. Она кивнула на колодец с водой. Где-то далеко вверху послышался гулкий грохот. Ухватив засов, Амах о навалился на него всем своим весом, но железный брус даже не шелохнулся. Проклятье, засов застрял, хотя здесь всё покрыто маслом, сказала Маха, вытирая руки о плащ. Чтобы не ржавело, констатировал Денни. Он попробовал помочь брату, но и вдвоём у них ничего не получилось. Тут не обойтись без лома. Нет, произнесла у них за спиной Хаджа, раздвинув толпу клюкой, старуха приблизилась к Софии. Из запоры у Бара сможет отпереть лишь одна Израим. Амах снова вытер руки. Леди, с готовностью уступаю вам это право. Лулу постучала по закову клюкой. И чтобы воздействовать на подобные реликвии нужна та, кто несёт на себе благословение Убара, в чьих жилах течёт кровь первой царицы, сказала Хаджа, поворачиваясь к Софии. «Та, кто обладает даром Рагим?» «Я?» — спросила София. «Ты прошла испытание», — напомнила Лулу. «Ключи ответили тебе». София на мгновение мысленно вернулась в залитую дождем гробницу Иова. Вспомнила, как ждала, когда насаженная на копье голова повернется в сторону Убара. И тогда сначала ничего не происходило, пока София была в перчатках. Когда Кейн принес копье и установил его в отверстие, реликвия не двигалась. До тех пор, пока София не прикоснулась к железу голыми кончиками пальцев, чтобы смахнуть с железных щек капли дождя, похожие на слезинки. Только после этого реликвия пришла в движение. То же самое можно было сказать про изогнутые полумесяцем рога буйвола. Ничего не происходило, пока София не дотронулась до них, высекая искру статического электричества – Прикосновением пальца она заставила сработать бомбу. Лулуки в ком предложила ей подойти к двери. София послушно шагнула вперед. «Подождите!» – остановила ее Коралл и достала из кармана какой-то прибор. «Что это?» – спросила Маха. «Так, хочу проверить одну теорию», – объяснила Коралл. «Я уже изучала ключи с помощью оборудования, захваченного у Кассандры». Она махнула рукой, приглашая Софию продолжать. Собравшись духом, София протянула здоровую руку и схватила Засов. Никаких искр, ничего необычного. София потянула Засов, тот легко скользнул в сторону. Поражённая, София отпрянула назад. "Проклятье", выдохнул Амаха. "О, вижу, это произвело на тебя впечатление", заметила Кара. "Должно быть, мы с Деннис двинули Засов с мёртвой точки". Корал покачала головой. Это магнитный замок. Что? спросила София. Вот это магнитометр, прибор для измерения напряжённости магнитного поля. Корал показала устройство, которое держала в руках. Когда София прикоснулась к этому железному бруску, его магнитная полярность переменилась. София недоуменно посмотрела на Засов. Каким образом Железо является хорошим проводником и прекрасно откликается на воздействие магнитного поля. Если потерете головку магнитом, часть магнитного заряда перейдёт на неё. Так вот, предметы каким-то образом откликаются на ваше присутствие, на некую энергию, исходящую от вас. София снова мысленно увидела вращение железного сердца на мраморной крышке алтаря в усыпальнице Амирана. Оно действительно вело себя словно магнитный компас, располагаясь вдоль какой-то оси. Сверху снова раздался грохот, а Маха шагнул вперёд. Каким бы образом ни открылся засов, давайте этим воспользуемся. Схватив ручку, он потянул дверь. Она легко повернулась на смазанных петлях. За ней открылась уходящая вниз в темноту лестница, высеченная в камне. Закрыв и заперев дверь за последней беглянкой, Амахов взял фонарик и первым начал спускаться вниз. Следом за ним пошла София, а дальше и все остальные. Лестница была прямой, но очень крутой, и ещё футов через 100 она привела в пещеру размерами в четверых больше предыдущей. Внутри оказалось небольшое озеро, тёмное и зеркально гладкое. В воздухе стоял странный запах. Разумеется, пахло сыростью, но ещё и озоном. Так пахнет во время грозы. Однако внимание Софьи в настоящий момент было приковано не к этому. В нескольких шагах от неё в воду уходил каменный причал, в самом его конце на воде застыло прекрасное деревянное дхоу, аравийское парусное судно длиной 30 футов. Просмолённые борта ярко блестели в свете фонарей. Поручни и мачты были украшены позолоченными листьями. Паруса, бесполезные под землёй, тем не менее были свёрнуты и закреплены на мачтах. Пещера огласилась восклицаниями, проникнутыми благоговейным почтением. На насуд холма возвышалась фигура обнажённой женщины, прикрывающей грудь сложенными руками. Её лицо было обращено к заполненному водой широкому тоннелю, который уходил в темноту чуть влево. Даже на расстоянии София узнала черты лица царицы Савской. Железом, заметил стоявший рядом с Софией Амаха, от которого не укрылось её внимание. Он направил луч фонарика на фигуру, украшающую нос судна. Извояние было выполнено из чистого железа. А Маха шагнул на причал. Похоже, нам снова предстоит плыть по воде. Двенадцать часов тридцать две минуты. Кассандра, спустившаяся на дно провала, смотрела на изувеченное тело Кейна. Она не могла определить, что именно испытывает. Сожаление, ярость, тень страха. Времени разбираться в своих чувствах у неё не было. Её мысли были сосредоточены только на том, как обратить случившееся себе на пользу. Поднимите тело наверх, уложите в мешок. Двое бойцов извлекли труп своего командира из обломков вездехода. Другие забирались в кабину через задний люк, вытаскивали то, что можно было спасти, и закладывали взрывчатку, чтобы разнести на части прочный стальной корпус. Остальные с помощью багги оттаскивали крупные обломки. Один боец размотал из дыры в корпусе вездехода длинный провод. Кассандра села на песчаный мотоцикл, надвинула на глаза очки, крепче завязала на лице платок и, набрав скорость, выехала из провала. Как только она перевалила через край, яростный порыв ветра развернул мотоцикл. Буря разыгралась ещё сильнее. Кассандре с огромным трудом удалось вернуть сцепление колёс с грунтом. После чего она помчалась к командному пункту, устроенному в одном из немногих уцелевших домиков. Вокруг стояли грузовики. Затормозив, Кассандра спрыгнула с мотоцикла, прислонила его к стене и вошла в дом. Внутри на складных койках и на одеялах, расстеленных прямо на полу, лежали раненые. Передовому отряду здорово досталось от странных союзников Пейтера. Кассандре уже доложили об его мастерстве таинственных женщин. о том, как они появлялись из ниоткуда и также внезапно исчезали. До сих пор не удалось даже приблизительно оценить их численность, но теперь все до одной женщины скрылись, ушли в дыру. Кассандра подошла к одной из коек. Санитар, занимавшийся раненым, который находился без сознания, наложил последний шов на рассечённую скулу с большой шишкой и вскочившей на лбу, он не мог ничего поделать. Возможно, Пейнтер и правда обладал девятью жизнями кошки, но на этот раз он приземлился не на лапы. Ему достался скользящий удар по голове. В живых Пейнтер остался только потому, что рыхлый песок смягчил его падение. По взглядам из-под лобья, которые бросали на кроу люди Кейна, Кассандра поняла, что они не в восторге от везения, выпавшего на его долю. Всем уже было известно о кровавой схватке, завершившейся гибелью австралийца. Кассандра остановилась в ногах койки. Как он? Лёгкое сотрясение мозга, зрачки одинаковые, реагирует на свет. Этот ублюдок лишь отключился. Тогда буди его, дай ему понюхать на шитырь. Санитар вздохнул, но повиновался. Ему нужно было заботиться о других раненых, а его боевых товарищах. Однако Кассандра по-прежнему оставалась командиром, и Пейнтер был по-прежнему Ей нужен. 12 часов 42 минуты. "Ну и что нам делать?" спросил Амаха. "Грести и отталкиваться шестом?" Пройдя на нос лодки, он оглянулся назад. Все бегльцы поднялись на борт древней тхоу. Барак встал у румпеля. Клей, опустившись на корточки, царапал ногтем один из позолоченных листьев. Денни и Корал стояли на корме, перевесившись за борт. И судя по всему, изучали конструкцию руля. Рахим рассыпались по судну с интересом разглядывая его. Вблизи дхоу оказалась ещё более впечатляющей. Почти все поверхности были покрыты позолоченными листьями. Перламутр украшал рукоятки. Швартовочные кнехты были выполнены из чистого серебра, даже в канаты были вплетены золотые нити. Несомненно, на этой дхоу плавала сама царица. Однако, какой бы красивой ни была лодка, толку от неё в прямом её назначении было мало, если, конечно, под землёй вдруг не задует сильный ветер. Амаха Кара и София стояли на носу рядом с железным изваянием царицы Савской. Чуть поводыль опиралась на клюку Хаджа. Так прикоснись же к нему, настаивала Кара, обращаясь к Софии. Только что Хаджа попросил её о том же самом. София с опаской спрятала здоровую руку под перевязь. У неё на лице была написана тревога. Никто не знает, что в этом случае произойдёт. У неё в глазах Амаха увидел отблеск пламени взрыва в полости трилита. Молодая женщина обвела взглядом экипаж. Хо. Она боялась своими действиями навлечь на них неприятности. К Софии приблизился Амаха и положил руку ей на плечо. Сафи, с минуты на минуту сюда нагрянет Кассандра поля из автоматов. Лично я предпочёл бы попытаться счастья с этой железной дамой, чем снова встретиться лицом к лицу с той стервой, у которой вместо сердца кусок камня. София вздохнула, а Маха почувствовал, как она расслабляется, уступая большинству. "Держись", прошептала София. Протянув руку, она прикоснулась к плечу железного изваяния так же, как прикасался к её собственному плечу Амаха. Как только ладонь Софии дотронулась до железа, Амаха ощутил слабый электрический разряд, но София, похоже, этого не заметила. Ничего не произошло. Наверное, я не так к нему по силам. Подожди, остановил её Амаха. Держись крепче. Он почувствовал под ногами лёгкую дрожь, словно забурлила вода вокруг корпуса лодки. Дхоуу тронулась с места и медленно поплыла вперёд. Амаха быстро обернулся. "Надать концы!" крикнул он. Рахим засуетился, освобождая канаты, которыми лодка была привязана к причалу. "Что происходит?" спросила София, не отрывая ладони от плеча железной царицы Савской. "Барак, ты держишь Румпель!" Великан араб, занявший место на корме, помахал рукой. Дхоу медленно набирала скорость. Барак направлял судно прямо на вход в затопленный тоннель, а Маха, включив фонарик, посветил вперёд. Луч света потонул в темноте, как далеко идёт тоннель и куда он ведёт. Существовал только один способ выяснить это. Амаха, держа руку на плече Софии, чувствовал, как она дрожит. Он шагнул ближе, прижимаясь к ней своим телом. София, не сказав ни слова, лишь откинулась назад, опираясь на него. Амаха прочитал её мысли. Лодка не взорвалась. Всё в порядке. Корал и Денни снова свесились за борт, светя вниз фонариками. Чувствуете запах озона, обратилась Корал к брату Амахе. Да. Взгляните, вода же буквально кипит в тех местах, где соприкасается с железом. На них обратились любопытные взгляды. Ребята, чем это вы там занимаетесь? спросил Амаха. Денни выпрямился, его лицо раскраснелось от возбуждения. Проводим исследование. Амаха закатил глаза. Его брат был просто помешан на науке. Коралл тоже поднялась на ноги. «В воде идет какая-то каталитическая реакция. Я считаю, ее вызывает вот эта железная дева. И следствием этого является движущая сила. Я хочу исследовать состав воды». Опустившись на корточки, она снова перегнулась через ограждение. Денни угодливо кивнул. «В щенок, виляющий хвостом перед хозяином». Я принесу ведро, а Маха не стал им мешать. В настоящий момент его волновало только то, куда направлялась Хоу. Он поймал на себе взгляд Кары, которая смотрела на них с Софией. Кара смущённо отвернулась, устремив взор в затянутый мраком тоннель. Амаха обратил внимание, что Хаджа занята тем же. Вы знаете, куда ведёт тоннель, спросил он. Та пожала плечами. К истинному сердцу Убара. Наступило молчание. Лодка бесшумно скользила по длинной темной горловине. Амаха поднял взгляд, подсознательно ожидая увидеть над головой ночное небо. Его, разумеется, не было. Лодка плыла над толщей земли на глубине нескольких сотен футов. Двенадцать часов сорок пять минут. Пейнтер очнулся, задыхаясь, кашляя с горящими глазами. Он попытался сесть, но его грубо пихнули назад. Голова у него гудела, словно колокол. В глаза ударил острый свет. Комната поплыла перед глазами. Пейнтер перекатился на бок, и его вырвало на пол. Желудок снова и снова судорожно сжимался. "Вижу, ты проснулся?" При звуках этого голоса лихорадочный жар, обжигавший всё тело к роу мгновенно схлынул. Несмотря на болезненный яркий свет ламп, он посмотрел на женщину, которая стояла в ногах койки. Кассандра. Она была в камуфляжной форме жёлто-бурых пустынных тонов, в накидке до колен, перепоясанной в талии. За спиной на тесёмке болталась шляпа. Платок, закрывавший лицо, был спущен на шею. Кожа молодой женщины сияла в свете ламп, глаза горели ещё ярче. Пинтер снова попытался было сесть. Двое рослых бойцов схватили его за плечи. Кассандра махнула рукой, останавливая их. Кроу медленно сел на койке, на него тотчас же были наведены пистолеты. "Нам с тобой надо кое-что обсудить", сказала Кассандра, опускаясь на корточки. "Твоя выходка стоила мне почти всего электронного оборудования, хотя кое-что всё же удалось спасти, в том числе вот этот портативный компьютер". Она показала на компьютер, лежащий на складном стульчике. На экран выводилась получаемая с метеорологического спутника в реальном времени карта региона, на которой была видна бушующая песчаная буря. Пейнтер быстро разобрался в условных обозначениях. Область высокого давления, зародившаяся над Аравийским морем, наконец перевалила через горы. Через 2 часа она должна будет столкнуться с песчаной бурей как раз в этих местах, и тогда разразится катастрофа. Однако в настоящий момент всё это не имело значения. Я тебе ничего не скажу, прохрипел Пейнтер. И не надейся. Кажется, я пока что ни о чём тебя не спрашивала. Кроу презрительно оскалился, даже это причинило боль. Нагнувшись к компьютеру, Кассандра нажала несколько клавиш, на экране появился крупный план: посёлок, развалины, пустыня. Изображение было чёрно-белым, за исключением маленького голубого кружка размером с четверть дюйма. Медленно вращаясь, кружок двигался, а под ним в реальном времени менялись трёхмерные координаты. Пейнтер сразу понял, что это такое сигнал микропередатчика, устройство, которое разработал он сам. Что это? Мы вживили передатчик доктору Алмаз. Нам нельзя было терять её из виду. Под землёй радиоволны Ему с огромным трудом удавалось шевелить языком. Вездеход закупорил отверстие недостаточно плотно. Нам удалось просунуть в щель проволочную антенну. Как только антенна оказалась опущена достаточно глубоко, мы поймали сигнал. Судя по всему, условия для распространения радиоволн там просто прекрасные. Мы опустили в тоннель усилитель. Теперь доктору Алмаз от нас нигде не скрыться. Зачем ты рассказываешь мне всё это? Кассандра вернулась к койке. У неё в руках был небольшой передатчик. Затем, чтобы предупредить тебя о том, что в разработанную тобой конструкцию были внесены небольшие изменения, выяснилось, что при незначительном увеличении мощности батареи питания оказалось возможным воспламенить небольшой заряд. Если хочешь, могу показать схему. У Пейнтера по спине пробежали мурашки. Кассандра, что ты сделала? У него перед глазами возникло лицо Софии, её застенчивая улыбка. Взрывчатки достаточно, чтобы перебить позвоночник. Ты? Кассандра подняла одну бровь, когда-то это возбуждало Пойнтера, заставляло биться чаще его сердце. Сейчас он испытал леденящий ужас. Кроус стиснул руками одеяло. Я расскажу тебе всё, что ты хочешь. Какая отрадная готовность к сотрудничеству. Но Пейнтер, опять-таки, кажется, я ни о чём тебя не спрашивала. Взяв передатчик, Кассандра перевела взгляд на экран. Настало пора наказать тебя за твою сегодняшнюю выходку. Она нажала кнопку. Нет! Крик Пейнтера потонул в чудовищном грохоте взрыва. Казалось, у него взорвалось сердце. Ему потребовалось какое-то мгновение, чтобы понять правду. Кассандра усмехнулась, переполненная сладостным торжеством. Бойцы, находившиеся в помещении, разразились громким смехом, в котором было мало веселья. Кассандра, сделанным недоумением, посмотрела на зажатое в руке устройство. Извини, кажется, это был не тот передатчик. Этот привёл в действие заряды, заложенные в остави вездехода. Майвызрывники обещали, что это полностью расчистит вход в тоннель. Теперь остаётся лишь убрать обломки. Максимум через полчаса мы сможем выступить в путь. В сердце Пейнтера всё ещё с тиснутой болью бешено колотилось где-то в области горла. Кассандра достала другой передатчик. А вот это тот, который нужен. Он настроен на волну приёмника, вживлённого в Софи. Попробуем ещё раз. Пейнтер молча уронил голову. Кассандру больше ничего не сдерживает. Врата у бара открыты, и ей уже не нужны знания Софии. Кассандра присела на корточке рядом с ним. «Ну а теперь, когда я полностью владею твоим вниманием, полагаю, нам с тобой можно поговорить по душам». Тринадцать часов пятьдесят две минуты. София стояла, опиршись рукой о железный столб и прислонившись бёдром к ограждению. Как она может одновременно испытывать ужас и усталость? Прошло уже полчаса с тех пор, как со стороны спирального пандуса донёсся громкий взрыв. "Похоже, это Кассандра стучится к нам в дверь", заметил тогда Амаха. К этому времени лодка уже успела проплыть по подземному тоннелю при подочное расстояние. Тем не менее, напряжённость возросла. Многие фонарики посветили назад, но к счастью, там продолжал царить полный мрак. София попыталась представить себе бешенство Кассандры, которая вместо беглецов обнаружит лишь заполненный водой тоннель. Если Кассандра со своими людьми соберётся продолжить преследование, им придётся двигаться вплавь. Хотя от хоуплыла со скоростью человека, идущего быстрым шагом, она была в движении уже больше часа. За это время лодка успела преодолеть по меньшей мере 6 или 7 миль, медленно, но верно отрываясь от преследователей. С каждой минутой все находящиеся на борту расслаблялись ещё немного. Да и кто сказал, что Кассандре удалось хотя бы расчистить баррикаду, которая закупорила вход в подземелье? И всё же София не могла прогнать другой страх, поселившийся в сердце. Пейнтер, что с ним сталось? Погиб, попал в плен. Погребён песчаной бурей. Ни один из вариантов не вселял радость. За спиной у Софии Рахим затянули тихую печальную песнь, сокрушаясь по мёртвым, снова арамейский язык. София откликнулась на траурный мотив всей душой. Заметив её внимание, к ней подошла Лулу. Это наш древний язык, язык последней царицы. Сейчас он стал мёртвым. Но мы по-прежнему разговариваем на нём между собой. София слушала, словно перенесясь в другое время, рядом дремали на камнях уронив головы Кара и Амаха. Барак, стоявший у Румпеля, направлял лодку прямо по тоннелю, который выписывал ленивые изгибы, вероятно, когда-то это была часть подземной водной системы. В нескольких шагах от Софии, скрестив ноги, сидела Корал, поглощённая наблюдением за многочисленными измерительными приборами, её лицо было озарено от близко подсвеченных шкал. Ей помогал Денни, который устроился рядом на корточках и жадно ловил каждый взгляд Корал. София отыскала взглядом последнего человека их команды. Клей, опиршись на поручень правого борта, смотрел вперёд. Несколько минут назад они с Бараком выкурили на двоих сигарету, одну из последних оставшихся у великана Араба. Судя по виду молодого аспиранта, половинной дозы никотина оказалось явно недостаточно. Поймав на себе взгляд Софии, он подошёл к ней. "Ну как ты?" спросила она. "Могу лишь сказать, что теперь я рассчитываю только на самую высокую оценку". "Не знаю, не знаю", поддразнила его София. "Совершенству не бывает предела". Замечательно. Больше я издеваться над собой не позволю, парировал Клей и уставился в темноту. Здесь просто чертовски много воды. София вспомнила его страх перед морем. Об этом они разговаривали стоя у ограждения на борту Шабаба Амани. Казалось, прошла целая вечность. День не поднялся на ноги и потянулся. Мы с Корал как раз обсуждали то же самое, то, как здесь много воды. Её гораздо больше, чем можно было бы объяснить, количество мосатков и замкнутым круговоротом. Амаха зашевелился, не поднимая головы. Как оказалось, он не спал, а просто отдыхал. Ну, умник, и как же это объяснить? ему ответила Корал. Вода рождена землёй. Амаха поднял голову. Повторите-ка. В 50-х годах прошлого столетия было установлено Что внутри земли находится гораздо больше воды, чем можно было объяснить круговоротом осадков и испарения на поверхности. Известно много случаев значительных источников пресной воды, которые находятся глубоко в земле. Огромные водоносные горизонты её прервал День. Корал доктор Новак рассказал мне об одном таком источнике, который был обнаружен при рытье котлована под новую больницу в Нью-Йоркском Гарлеме. Его производительность составляла свыше двух тысяч галлонов в минуту. Потребовалось много тонн бетона, чтобы создать необходимое давление и закупорить фонтан. «Так откуда же, черт возьми, берется вся эта лишняя вода?» Денни указал на Коралл. «Вот она объяснит лучше». Та вздохнула, судя по всему, недовольная тем, что ее оторвали от работы. «Стивен Рейс, инженер-геолог...» Предположил, что эта так называемая «новая вода» постоянно образуется внутри Земли при взаимодействии атомов водорода и кислорода, которые рождаются в магме. Согласно его теории, кубический километр гранита под воздействием давления и температуры способен выделить 8 миллиардов галлонов воды. Рейс утверждал, что под земной корой имеется множество полостей, заполненных магматической или порожденной землей водой – которые объединены в обширный водоносный слой, опоясывающий весь земной шар. И такие подземные водоёмы есть даже под Аравийской пустыней? Насмешливо поинтересовался Амаха. Разумеется, рейс, скончавшийся в 1985 году, на протяжении свыше 50 лет успешно отыскивал воду в таких местах, в которых, как утверждали остальные геологи, обнаружить её было невозможно. Кстати, именно он открыл скважину Элиат в Израиле, которая с тех самых пор обеспечивает пресной водой город со 100.000 населением. То же самое Рейс проделывал в Саудовской Аравии и в Египте. Значит, вы полагаете, что вся эта вода является частью такой системы? Возможно. Корал открыла дверцу одного из приборов. София успела заметить, как оттуда вырвалось облачко пара. Значит, это было что-то вроде холодильника. Взяв пинцет, Корал достала крошечные пробирки и встряхнула их. Результат заставил её нахмуриться. "Что-то не так?" спросил Денни, заметив её реакцию. "Эта вода какая-то странная. Что ты хочешь сказать?" Корал подняла пробирку. "Я предприняла попытку её заморозить, но ну и" Корал протянула пластиковую пробирку Денни. Я понизила температуру в азотном морозильнике до минус 30 градусов по Цельсию, но вода по-прежнему остается в жидком состоянии. «Что?» — шагнул к ней Амаха. «Это какая-то бессмыслица. В морозильной камере вода отдает всю свою тепловую энергию и замерзает. Так вот, эта вода продолжает отдавать энергию, но не превращается в лед, как будто в ней находится неиссякаемый источник энергии». София посмотрела вперед. В воздухе по-прежнему чувствовался запах озона. Она вспомнила, как бурлила вода, соприкасаясь с железом. "Корел, счётчик Гейгера у вас?" та широко раскрыв глаза, кивнула. "Разумеется". Она быстро подключила щуп к прибору и провела им над пробиркой. Её взгляд сообщил ответ раньше слов. Аннигиляция антивещества. Вскочив на ноги, Коралл перекинула щуп за поручни и прошла вдоль Бортед Хоу от середины лодки до носа, где стояла София. «Показания увеличиваются с каждым шагом». «Черт побери, что все это значит?» — спросила Маха. «Магнитное поле железа вызывает аннигиляцию антивещества». «Антивещества? Где?» Коралл обвела взглядом вокруг. «Мы по нему плывем». «Это невозможно». Вступая в контакт с веществом, антивеществом мгновенно аннигилирует. Оно не может находиться в воде. В этом случае антивещество уже давно аннигилировало бы, соприкоснувшись с молекулами воды. Вы совершенно правы, согласилась Корал. Но я говорю о том, что регистрируют приборы, эта вода непонятным образом обогащена антивеществом. И именно эта реакция движет лодку? спросила София. Вероятно, Каким-то образом магнитное поле железа вызывает локальную аннигиляцию антивещества в воде, преобразуя выделяющуюся энергию в поступательное движение судна. А что, если начнётся неуправляемый переход антивещества из стабильного состояния? озабоченно спросил Амаха. София наpregлась. Она вспомнила рассказ Пейнтера о том, как радиационное излучение изотопов урана, возможно, стало причиной взрывов в Британском музее. У неё перед глазами возникли дымящиеся останки охранника. Корал снова взглянула на счётчик Гейгера. Я не вижу никаких следов альфа и бета излучения, но точно пока что ничего сказать нельзя. Необходимо провести более тщательное исследование. В разговор вмешалась Хаджа. Не обращая внимания на оживлённое обсуждение, старуха просто смотрела вперёд. Туннель заканчивается. Все взгляды обратились туда же. Даже Корал поднялась на ноги. Впереди мерцал тусклый свет, который то усиливался, то гаснул. Его было достаточно, чтобы определить, до конца тоннеля оставалось ярдов 10. На последнем ярде свод тоннеля ощетинился острыми камнями, словно акулья пасть. Никто не произнёс ни слова. Вынырнув из тоннеля, корабль оказался в обширной подземной пещере. Матерь Божья, пробормотал Амаха. 14 часов 4 минуты. Кассандра левой рукой крепко прижимала трубку спутникового телефона к уху, прикрывая правый микрофон от завываний бури. Она находилась на втором этаже здания из шлакоблоков, в котором разместился командный пункт. Ураганный ветер носил по улицам посёлка Песок, швыряя его в закалоченные окна. Слушая своего собеседника Кассандра расхаживала по комнате. Голос, прошедший цифровую обработку, звучал неразборчиво, но глава гильдии строго соблюдал свою анонимность. Серая вошьть, продолжал священник. Просить об этом во время такой бури значит рисковать успехом всей операции, а может быть и самим существованием гильдии. Я понимаю, что мои запросы кажутся чрезмерными, однако господин священник Мы уже обнаружили цель. Мы в нескольких шагах от победы. Возможно, нам удастся покинуть Шисур до окончания бури, разумеется, только в том случае, если мы получим необходимое снаряжение с авиабазы Тумрайт. А какие гарантии успеха вы мне даёте? Я ставлю на кон свою жизнь. Серый Вождь, ваша жизнь всегда стоит на кону. Руководство гильдии внимательно изучило ваши последние неудачи. Если вы ещё раз нас разочаруете, мы всерьёз задумаемся о целесообразности вашей дальнейшей работы в гильдии. Мерзавец, мысленно выругалась Кассандра, скрываясь за кодовым именем, сидя в тиши своего кабинета. Он имеет наглость ставить под сомнение мою компетентность. Но Кассандра знала способ решить проблемы, с которыми столкнулась. За это ей нужно было благодарить Пейнтера. Господин священник Я уверена в конечном успехе операции. Однако я прошу, чтобы впоследствии мне была предоставлена возможность очистить своё доброе имя. Мне был назначен заместитель, я его не выбирала. Джон Кейн постоянно ставил мне палки в колёса, не позволял эффективно командовать своими людьми. Его преступное пренебрежение мерами безопасности стало причиной задержки и гибели самого Кейна. Я же напротив, сумела обезвредить и задержать виновника этих неприятных происшествий. Речь идёт об одной из ключевых фигур отряда Сигма УППОН и Р. Вам удалось захватить Пейнтера Кроу. Услышав этот фамильярный тон, Кассандра нахмурилась. Да, господин священник. Прекрасно, серая вошь. Возможно, в конце концов я всё же не ошибся, оказав вам доверие. Вы получите всё, что просили. Четыре бронированных вездехода, которыми управляют бойцы гильдии уже находится в пути. Кассандра прикусила язык. Значит, все эти угрозы были показными. Благодарю вас, сэр, с трудом выдавила она, однако её усилия пропали даром. Священник уже положил трубку. Кассандра тоже отключила телефон и ещё дважды прошлась взад и вперёд по комнате, стараясь дышать глубоко. Взрывая вздых от закупривший вход в подземелье, она была уверена в победе. Ей доставило огромное наслаждение мучить пейнтера, ломать его, добиваясь, чтобы он заговорил. Кассандра понимала, что остальные не представляют серьёзной угрозы, горстка опытных бойцов, обременённых детьми и старухами. Как только обломки вездехода были извлечены из отверстия, Кассандра первой спустилась вниз, готовая пожинать плоды победы, но вместо этого наткнулась на подземную реку. В воду уходил каменный причал, Так что беглецы, судя по всему, нашли здесь какое-то судно, на котором и уплыли гребя вёслами. Что ж, значит, надо вносить коррективы в план, в который уже раз. Кассандре пришлось обратиться за помощью к священнику, и несмотря ни на что, разговор с руководителем гильдии прошёл как нельзя успешнее. Кассандре удалось найти козла отпущения и свалить на него все прошлые неудачи, а вскоре у неё будет всё необходимое для того, чтобы обеспечить победу. Несколько успокоившись, Кассандра направилась к лестнице, собираясь лично проследить за последними приготовлениями. Спустившись по деревянным ступеням, она вошла во временный госпиталь. Подойдя к санитару, Кассандра кивнула. "Вы получите всё необходимое. Караван прибудет через 2 часа". Санитар облегчённо вздохнул. Раненые, услышав слова своего командира, радостно зашумели. Кассандра бросила взгляд на пейнтера. Накачанный успокоительным препаратом, он в полубессознательном состоянии лежал на койке. Рядом стоял портативный компьютер Кассандры. На экране светился голубой кружок сигнал микропередатчика, вживлённого в Софии. Как напоминание, Кассандра ни на минуту не оставляла передатчик с дистанционным взрывателем, дополнительную гарантию хорошего поведения Пейнтера. Она взглянула на часы. Скоро всё будет кончено. 14 часов 6 минут. Кара, держа сестру за свободную руку, стояла на носу лодки вместе с Софией, а та каким-то чудодейственным способом своим прикосновением управляла дхоу. Наконец, они нашли то, что на протяжении стольких лет искал их отец, Убар. Дхоу выплыла из тоннеля в обширную пещеру. Свод уходил вверх на высоту тридцатиэтажного дома. Пещера простиралась в длину больше, чем на милю, огромную подземную полость, заполняла озеро неизвестной глубины. Как только лодка оказалась в пещере, во все стороны устремились лучи фонарей. Однако в дополнительном освещении не было необходимости. Под сводами кобальтово-голубыми созвездиями мерцали искрящиеся электрические разряды, в воздухе висели газообразные облака, которые бурлили внутренним огнём. Размытые, призрачные, дрожащие статические заряды, вероятно, навела буря, бушующая на поверхности земли. Однако не эти феерические огни приковали к себе внимание беглецов. Электрическое сияние отражалось от всех поверхностей: водной глади, сводов, стен. "Это же стекло", промолвила София, озираясь кругом. Пещера представляла собой громадный стеклянный пузырь, погребённый под песками. София даже заметила россыпь стеклянных сталактитов, свисающих под сводом. По этим огромным сосулькам бегали вверх и вниз голубые искры, подобные электрическим паукам. "Шлаковое стекло", произнёс Амаха. "Расплавленный песок, который потом затвердел, то же самое, из чего был сделан спиральный пандус". "Как такое могло возникнуть?" спросил Клей. Никто не рискнул высказать свои предположения. Хоу продолжала скользить по водной глади. Коралл обвела взглядом подземное озеро. «Столько воды!» «Несомненно, она магматического происхождения», – пробормотал Денни. «Правда, скорее всего, это произошло тысячи лет назад». Казалось, Коралл его не услышала. «Если вся она обогащена антивеществом...» От этой мысли всем сделалось жутко. Наступила леденящая тишина. «Открытый» Беглицы молча взирали на игру огней под потолком, которая отражалась в спокойной воде. Вдруг София тихо ахнула, опустив плечо железного изваяния, она закрыла ладонью рот. София, в чём дело? И тут Кара также увидела это. На противоположной стороне озера из полумрака показался город, поднимающийся над водой. К сводам уходили колонны из чёрного стекла, множество колонн самых разных размеров. Могучие столбы, тонкие шпили, причудливо закрученные спирали. Тысяча колон у бара, прошептала София. Лодка подошла ближе, и появилась возможность рассмотреть мелкие детали, озарённые отражённым светом электрического сияния. Из темноты появился большой город, сверкающий, переливающийся, блестящий. И всё это стекло? пробормотал поражённый Клей. Чудесный город поднимался по берегу между колоннами до дальней стены. Картина напомнила Каре приморские посёлки на побережье Амальфи, похожие на детские кубики, разбросанные по склонам спускающихся к морю гор. "Убар", торжественно произнесла хаджа. Обернувшись, Кара увидела, что все рахины преклонили колени, опускаясь на палубу. По прошествии двух тысячелетий они вернулись сюда. Город покинула одна царица Теперь их возвратилось тридцать. После того, как София отняла руку от железного изваяния, Тхоу, пройдя по инерции еще какое-то расстояние, остановилась. Шагнув к Софии, Амаха обнял ее за плечо. Ближе. Та снова прикоснулась к железному плечу. Лодка опять пришла в движение и плавно заскользила к древнему, затерянному городу. Барак, стоявший у румпеля, крикнул «Амаха». Я вижу впереди причал. Попробую подвести лодку к нему. Дхоу повернула к каменной стреле, выступающей из воды. Кара не отрывала взгляда от приближающегося города. Направленные на него с лодки лучи фонарей добавляли освещение. Становились различимы все новые подробности. Дома, полностью выстроенные из стекла, были отделаны серебром, золотом, слоновой костью и изразцовой плиткой. Один дворец у самой береговой линии украшала мозаика, судя по виду, выполненная из изумрудов и рубинов. Удод эта птица с гребешком на голове, была важным действующим лицом многих сказаний о царице Савской. Рахим зачарованно молчали. "Тормози!" крикнул Барак, когда тотхоу приблизилась к причалу. София отняла руку от железного изваяния. Скорость лодки тотчас же уменьшилась. Барак без труда причалил к каменной стреле. "Крепите концы", распорядился он. Рахим, вскочив на ноги, спрыгнули на причал и быстро привязали канаты к серебряным кнехтам, таким же, какие были на борту лодки. "Мы вернулись домой", произнесла Лулу, и в её глазах блеснули слёзы. Кара помогла пожилой женщине пройти в середину лодки и шагнуть оттуда на причал. оказавшись на твёрдой земле, хаджа махнула рукой, подзывая Софию. "Веди нас. Это ты вернула нам Убар". София начала была отказываться, но Кара подтолкнула её. "Сделай пожилой даме одолжение". Собравшись с духом, София сошла с борт от Хоу и повела маленький отряд к стеклянному берегу Убара. Кара шла рядом с сестрой и Лулу. Это был их час. Даже Амаха подавил желание броситься вперёд первым. Светя фонариками, они дошли до берега. Кара осмотрелась по сторонам и налетела на Софию. Её сестра и Хаджа внезапно остановились. "О, Боже!" простонала София. Лулу молча упала на колени. Кара и Амаха, обойдя их, одновременно увидели жуткое зрелище. Амаха поёжился. Кара отшатнулась назад. В нескольких шагах впереди прямо из земли торчало тело, высохшее, превратившееся в мумию. Его нижняя половина была заключена в стекло. Амаха скользнул лучом фонаря дальше по улице. Показались другие трупы наполовину погребённые в стекле. Кара уставилась на одинокую иссушенную руку, торчащую из стекла. Казалось, это утопающий тянулся к жизни из чёрных путчин. Судя по всему, это была рука ребенка. Все эти люди утонули в стекле. А Маха, сделав несколько шагов вперед, вдруг испуганно отскочил в сторону и указал фонариком на то место, куда только что наступил. Луч света, проникнув сквозь стекло, открыл взору человеческие останки, обгоревшие до костей, скрюченные в комок. Кара не могла отвести от них взгляд. То же самое произошло с ее отцом. Наконец, закрыв лицо руками, она отвернулась. Молчание нарушил Амаха. "Кажется, мы сейчас обнаружили истинную трагедию, которая прогнала отсюда последнюю царицу Убара, заставив её навечно запечатать это место и наложить на него проклятие. Это не город. Это кладбище."